А неудачник, он тоже может быть программой, такой же хитрый, как вирус маньяка, пролезший сквозь фильтр под видом человека, пустивший корни в сервер тридцать го уровня, способный поддерживать беседу и уничтожать чудовище. Блин, завопил я, это ж так просто. Сотня фраз, произносимых, когда удачно, когда не впопад Программа, обучающаяся на твоих собственных словах возвращающие тебе твои собственные мысли, послушно идущие вслед за наивными спасателями. Конечно, ей не нужны никакие каналы связи. Что я говорил неудачнику? Как он мне отвечал, я напряг память. Не знаю, может быть, и программа. Тогда Алькабар и человек без лица откнули пальцем в небо. Как хорошо, если я угадал. Как просто разрешается загадка. «Тише на стрелок». Меня пробила дрожь. Я вспомнил ту пустоту, что накатила после его слов. «Программа! Неудачник, бережно несущий нарисованного мальчишку! Программа!» «Ничего я не понимаю, Вика!» — сказал я. «Совсем ничего, и ты мне помочь не можешь!» «Я могу помочь?» — не в попад ответила Вика. «Нет, а кто может?» Я помолчал, прежде чем ответить. «Настоящая Вика!» «Глубина! Включение дип-программы!» Вместо ответа я нацепил шлем и положил руки на клавиатуру. «Дип! Вот!» Темнотой экранов расчертили падающие звезды, радужная спираль закрутилась перед глазами, стирая реальность, уводя меня к небоскребам Диптауна. Первый миг самый трудный. Комната та же самая, но я знаю, это морок, мираж. «Все в порядке, лёня Кручу головой. Комната в порядке, я не тот. Личность номер семь, стрелок, выполняю. В этот раз моя внешность меняется томительно долго. Что поделаешь, неизбежная плата за оружие. Все в порядке, Леня? Встаю, смотрю на себя в зеркало. Да, спасибо, Вика. Подхожу к холодильнику, ищу в нем лимонад. Спрайта уже нет, осталось только Кока-Кола. Пойдет. Удачи, Леня. Спасибо. Я жадно пью самый популярный в мире напиток, задуманный. Вот смех как средство от поноса. Урман считал, что у меня еще почти пять часов, теперь осталось четыре. Почти чувствую, как где-то вдалеке, на других континентах скрипят мозги чиновников всех мастей, начиная осмысливать феномен неудачника. Скоро тридцать третий уровень лабиринта прикроют». Скоро за неудачником устроит охоту. Неважно, кто он, человек ли программа, я его вытащу. Вызову меня такси, — говорю я, — и вышожу из квартиры. Спускаюсь в чистеньком светлом лифте, открываю дверь подъезда. Меня поджидает старый форт. Водитель, прилизанный юноша в белой рубашке, копия того, что я убил. Два дня назад проникая в Алькабар, мне даже стыдно становится при виде его доброжелательной улыбки. «Публичный дом, всякие забавы, явкаю я».